Значит, вы согласны, Аркадий Петрович, состоять при мне еще и ученым-конфидентом, если можно так выразиться. С величайшим удовольствием, сказал Савельев, в меру моих скромных знаний. Это прекрасно отвечало его планам и инструкциям. Дело оборачивалось весьма даже неплохо. Не подглядывать из-за угла, не подслушивать у дверей, а самому оказаться посреди этих изысканий. Экономия времени и сил превосходная. Конечно, вряд ли князь Смаху посвятит его во все свои секреты. Он ленив и жеманен, но явно не глуп. Но все равно, дело пойдет гораздо быстрее. «Нынче же вечером я вас познакомлю кое с чем прелюбопытным», — сказал князь уже деловито. «А там, глядишь, и выйдет от вас двойная польза. Ах, если бы вы знали, как мне порой необходим ученый-помощник! Здесь подходящего человека не найти, не доросли. А в вашем столетии приходится полагаться исключительно на Ваську, но он в таких делах не подмога по невежеству своему». Дверь словно бы легонько зацарапались. Повернувшись к ней, князь крикнул недовольно. «Ну что там такого важного? Что беспокоишь, дурак? Входи!» Кабинет бесплотного духом просочился в окей и, почтительно согнувшись, сказал. «Барыня с братцем подъезжают, вот-вот здесь будут». Савельев даже шарахнулся от неожиданности. Князь бомбой взлетел с дивана, мгновенно преобразившись, громко распорядился. «Камзо у меня, быстро! Шевелись!» Он не пошел. Пробежал мимо Савельева, к высокому окну, выглянул тут же, кинулся назад к дивану, встал, вытянул руки за спину. Лакей проворно надел на него извлеченный из высоченного шкафа синий бархатный камзол, на который не пожалели золотого шитья. Князь суетился, стряхнув всякую меланхолию. Бросился к зеркалу, схватил гребешок и стал лихорадочно приводить в порядок волосы. Привел в порядок рубашку, выпростал из-под рукавов кружевные манжеты, поправил, застегнул комзол и уставился на себя в зеркало. Его лицо стало вновь этаким поэтически вдохновенным. Судя по улыбке, гости, о которых доложили, были самые что ни наезд желанные. «Ну как, Арясина?» – спросил он, отвернувшись от зеркала. «Чистым купидоном выглядеть, изволите ваше сиятельство!» С притворным умилением воскликнул Лакей. «Ну что стоишь? Беги, встреть, проводи!» Лакей опрометью кинулся из кабинета. Князь подошел к окну, уставился вниз с тем же радостным нетерпением на лице. Савелев, решив, что не нарушает этим никаких приличий, подошел к соседнему окну, всмотрелся. И вновь почувствовал, как глаза сузились в хищном охотничьем прищуре. У крыльца остановились запряжённые тройкой сани, первым шустро выпрыгнула Болин. Впрочем, его теперь в полном соответствии с действительностью следовало именовать Тягуновым. Следом, гораздо более степенно, выбрался господин революционер и бомбист Липунов, судя по богатой шубе и шапке, выступавшей здесь не иначе, как в роли знатного и небедного благородного господина. Протянул руку, помогая сойти спутницы. «Тесен мир! Тесны времена!» Из саней грациозно выпорхнула красавица издольская Нина Юрьевна, очаровательно разрумянившаяся от морозца в дорогих мехах. Савельев испытал легкое волнение. Предполагалось, конечно, что он может столкнуться здесь нос к носу с этой парочкой, а как же иначе, но все произошло слишком неожиданно. Ну, в конце концов, опасаться ему нечего, роль ему досталась убедительная. Главное притворяться, что видит их впервые в жизни. Изобличить они его никак не смогут, поскольку до этой минуты и не подозревали о его существовании, а встречаться прежде им не приходилось. Ух ты ж. Как на нее уставился, словно напрочь голову потерял, а, впрочем, нужно отдать ей должное от такой женщины и впрямь можно потерять голову. Интересно, а как к камурным поползновениям князя, а таковые, несомненно, если не были, то будут, отнесется невенчанный супруг красотки? Вскоре эта пара появилась в кабинете, Тюгунов их не сопровождал. Для этого времени господин Кандатьер был наряжен форменным светским франтом, а уж его спутница в роскошном платье, несомненно, сшитом по последней здешней моде, и вовсе представала королевой. Савельев подобрался, придал лицу равнодушное выражение. «Друг мой, Танюша, любезная!» – воскликнул князь, целуя издольскую рукочку. Я заждался, он прямо-таки пожирал глазами красавицу, на что Липунов взирал с каменным лицом. Вот, кстати, позвольте представить, господа, Аркадий Петрович Савельев, ваш, так сказать, земляк, поскольку происходит из тех же времен, госпожа Колычева Татьяна Сергеевна, ее брат, профессор химии Сергей Сергеевич Колычев. Лицо Липунова оставалось бесстрастным, но глаза глядели остро, изучающе. Склоняясь к ручке красавицы, Савельев мысленно усмехнулся. Ну что ж, особого обмана тут нет. Липунов и в самом деле, пусть и не носит профессорского звания, учился химии в университете, познаниями в ней обладает нешуточными, вот только несколько односторонними, в взрывчатой химии. «Аркадий Петрович, московский дворянин», — сказал сияющий князь, — любезно согласился быть моим помощником в некоторых делах. «Вы не встречались у себя, господа мои?» «Не приходилось», — вежливо сказал Липунов. «Москва многолюдна». Он держался, естественно, доброжелательно, но Савельев не раз и не два ощутил на себе тот же острый взгляд. Князь, полностью стряхнувший прежнюю апатию, ожившийся... Энергичный, даже чуточку суетливый, непринужденно взял издольскую за руку, отвел к окну и, склонившись к ее ушку, что-то тихонечко заговорил. Красавица слушала с загадочной улыбкой. Липунов к этому отнесся вроде бы совершеннейшим безразличием, хотя все выглядело как недвусмысленное ухаживание. Повернувшись к Савельеву, он вежливо спросил, «Вы не ученый ли?» «Увы», – пожал плечами Савельев, – «жизненные обстоятельства не позволили. Я по коммерческой части». «Понятно», – спокойно сказал Липунов, – «никак не показывая лицом, как он к услышанному относится. Дело нужное, особенно в нашем предприятии. Значит, мы с вами словно бы теперь в одной лодке. Следовательно, стоит сойтись поближе», – думается. «Вы постоянно в Москве проживаете?» «Да, конечно», – сказал Савельев. Лефортово вверх от госпитального моста. «Дом Купчихи Машковецкой. Второй этаж. Когда будете дома, милости прошу». «Непременно», — кивнул Липунов. Савельев, прочитавший все, что имелось касательно этого субъекта в третьем отделении, не сомневался. Совсем скоро, едва только Липунов вновь окажется в своих временах, возле Купчихиного дома начнет отираться какой-нибудь шустрый и сволохотливый молодчик, расспрашивая господине Савельевы. Липуновская подозрительность и зверейная осторожность давно отмечены, ну и пусть. Купец с квартиры не съезжал, а потому на прежнем месте и болтливый дворник, и легкомысленный слуга с душою нараспашку всегда готовый посидеть в кабаке за чужой счет и вдоволь о хозяине, и тылы прикрыты, и фланги. Не ли Липунов раскрыл роскошный золотой портсигар с монограммой, сразу видно изображавшей его собственные инициалы? Я бы охотно, столетний курил, Савельев неуверенно покосился в сторону окна, где голубки, полное впечатление, прямо таки ворковали. Ничего, не беспокойтесь. Наш гостеприимный хозяин давно привык, сам не прочь подымить турецкой папиросой. Савелий взял папиросу, но спичку зажечь не успел. Князь повернулся к ним, отошел от окна. Положительно, у него был сияющий вид счастливого влюбленного. «Господа», — сказал он напористо, они не отправится ли нам ужинать прямо сейчас? На кухне были заранее предупреждены. Дело в том, что Маккей нашел замену стежки, и нынче же вечером будет зрелище. Отличная мысль» сказал Липунов. Савельев ограничился почтительным наклонением головы. Про его здешнее положение полагалось молчать да поддакивать. Они сидели вдоль стен в полумраке князь, Липунов, Спасий, Савельев и тигунов На столе в центре небольшой, как все здешние комнаты, горела одна единственная свеча в высоком простом шандале, и ее огонек самым причудливым образом играл во внутренности стеклянного шара, огромного с хорошей арбуз, прозрачнейшего, установленного на невысокой подставке в виде темного кольца. «Ну что же ты, Маккей?» – нетерпеливо спросил князь. В зыбкий круг блекого света вошел несомненный мужик. Высокий широкоплечий сбуйный, с буйной смоляной шевелюрой и длинной бородой, и одет он был по-мужицки, правда, со всей возможной с роскошью, какую себе только может позволить зажиточный мужик. Синяя шелковая рубаха с вышитым золотом колосьями, бархатные черные шаровары, блестящие сапоги из тонкой, отлично выделанной кожи, пояс из скрученного шелка с кистями. Взгляд из-под густых, колочковатых бровей, цепкий, тяжелый и, пожалуй, что неприятный даже. Первое, что при виде этого примечательного экземпляра пришло Савельеву в голову, это то, как он в прошлом месяце возил Лизу в Петербург, в оперу. Давали русалку дорогомышского, и оперный колдун выглядел в точности так же, совершенно тот же облик, хотя певец наверняка щеголял в фальшивой бороде по реке. В ушах по звучало «Какой я мельник, я...» Ворон здешних мест.